Глава четвёртая «Как вас зовут?» Приглушённый женский голос тянет меня, но мои веки настолько отяжелели, что я с трудом могу их открыть. Рядом слышен громкий шум моря, и я чувствую холодный мокрый песок под своими дрожащими ногами. Разбитые ракушки царапают мою кожу, словно когти. Я нахожусь у самого берега моря. Вода то проносится подо мной, то удаляется. Ледяной ветер силён, и прилив тянет меня к воде, туда, где я хочу быть. Женщина наклоняется и накрывает меня пледом. «Вы меня слышите?» Я поворачиваюсь и смотрю на неё, замечая, что она одета в зелёную форму. Женщина представляется как Клэр, но я слишком замёрзла, чтобы что-то ей ответить. Нам нужно отнести вас подальше от воды в тепло. Вы можете попробовать встать? Появляется мужчина, и они вдвоём берут меня под руки. Раз, два, три. Мои конечности онемели. Я остану от боли. Вы можете сказать, сколько вы здесь пробыли? Я не отвечаю вслух, но вспоминаю, что я ушла вскоре после обеда, а сейчас уже темнеет. Я промёрзла насквозь, в животе так пусто, что в нём жалобно урчит. Но я не знаю, когда или как я сюда попала. Я стою и смотрю на море. У меня жутко дрожат ноги. И когда я опускаю взгляд, то понимаю, что на мне нет обуви. Возможно, я сняла её, когда пошла к воде? Я смотрю на скамейку у края залива, но обуви там нет. «Вот так. У вас отлично получается». «Вы не помните, может, кто-то вас сюда сегодня привёз?» Женщина плотнее укутывает меня в плед, морской ветер бьёт мне в лицо. Сегодня тёмный пасмурный день, и море выглядит таким же серым, как и в тот день, когда я оставила её. Воздух, как и тогда, кажется настолько холодным, словно он состоит из капелек льда. Я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить её в тысячный раз за день, её запах, её волосы, её кожу, но с каждой новой попыткой сердце моё разрывается. «Нам нужно занести вас в машину скорой помощи, немного согреть. Давайте вы приобнимите нас, чтобы мы помогли вам идти». Я поворачиваюсь и смотрю на лицо женщины. Её губы шевелятся, но мой разум слишком слаб, чтобы понять, что именно она говорит. поэтому я снова оставляю её без ответа. Мысли снуют в голове, запутываясь, как водоросли у меня под ногами. «Я никогда не должна была оставлять её», — шепчу я, но шум моря заглушает мои слова. «Вот так. Не спешите, иначе у вас закружится голова», — говорит она. У неё короткие волнистые волосы, заколотые назад невидимками, на ней нет макияжа. Она продолжает улыбаться мне, и в уголках её глаз появляются морщинки, но я не улыбаюсь в ответ. Я вернулась сюда, чтобы побыть с ней рядом. Я не хочу уходить. Здесь я в последний раз держала её на руках. Они уводят меня, а у меня нет сил им помешать. Меня всё трясёт, и ноги меня не держат. Мужчина накрывает меня ещё одним пледом. Это не помогает. Я и не знала, что может быть настолько холодно. «Вот так, хорошо. Видите машину скорой там, наверху?» — спрашивает он. «Мы сейчас идём как раз туда. Мы возьмём на себя большую часть вашего веса. Вот так. Когда мы начинаем идти, меня пронизывает непреодолимый страх. Я понимаю, что это конец. Я сюда уже никогда не вернусь и никогда не смогу так отчётливо вспомнить те бесценные дни, когда она была моей». «Я не оставляла её, я просто хотела поплавать», — говорю я, но рёв моря снова заглушает мои слова. «Сегодня слишком холодно, мисс, купаться нельзя», — добавляет женщина, не понимая смысла моих слов. На вид она такая молодая, только-только окончила школу. Идти далеко и трудно, и мои ноги вязнут в песке. Я оглядываюсь назад, и море, как и тогда, шепчет моё имя. Мы доходим до открытых дверей машины скорой помощи. Мне помогают подняться по металлическим ступенькам, укладывают на кровать. Поднимают бортик, чтобы я не выпала, как будто я снова стала малышкой, и меня уложили спать в детской кроватке. Я закрываю глаза и прислушиваюсь к биению своего сердца. Женщина ощупывает мою ладонь. У вас слишком замерзли пальцы, чтобы взять анализ крови. Я подержу вас за руку и погрею вас. Я не хочу, чтобы она касалась меня. Я вырываю руку, но она настаивает, надевает что-то мне на палец и вокруг предплечья. Я пытаюсь избавиться от них, но женщина крепко держит меня. Я начинаю злиться. Я хочу побыть одна у моря и вспомнить её, вспомнить последние мгновения, когда во всём мире были только моя малышка и я. Я не хочу уходить. «Пожалуйста, оставьте меня здесь», — говорю я. «Мне плевать, если я умру». Но она повернулась ко мне спиной и не слышит меня. «Как она?» — спрашивает мужчина у двери. «Становится возбуждённой. У неё брадикардия и гипотермия. Низкая температура — 34, уровень кислорода — 60, давление — 90 на 55. Забираем её. Включать сирену? Обязательно. Сейчас будут пробки». Она отвлекается на свои записи. «Жаль, что у меня нет сил бежать». Я оглядываюсь и вижу, как мужчина закрывает задние двери. Я бросаю последний взгляд на море. Оно зовёт меня. Я была здесь раньше. Они ошиблись. Всё это время они не знали правды. Я не брала свою малышку в море. Я оставила её в пещере. Я собиралась вернуться к ней. Машина скорой помощи грохочет по дороге. Я проваливаюсь в полудрёму, затем просыпаюсь от резкой остановки. Задние двери открываются, вокруг меня начинают суетиться медики. Судя по их голосам, они взволнованы. «Температура падает, 31. Помогите её поднять!» Они берут носилки, выносят меня из машины скорой, направляясь в сторону ярко освещенного входа. «Отделение неотложной помощи», читаю я, но красные буквы режут мне глаза. Я медленно поворачиваю голову и вижу, как к нам бежит медсестра. Свет в коридоре слишком яркий. Больше всего на свете я хочу снова оказаться у моря в темноте, наедине с воспоминаниями о моей малышке. Нас вызвал в бухту Уитеринг случайный прохожий. Когда мы приехали, она сидела у воды и, по всей видимости, была не в себе. Температура тела упала с 34 до 31, пульс 40. Мы спрашивали, как её зовут и сколько ей лет, но она не отвечает. «Третья палата». Медсестра в белом халате наклоняется ко мне. «Эй, вы меня слышите? Меня зовут Хелен. Я медсестра. Скажите, как вас зовут?» Я закрываю глаза и отворачиваюсь. По моей щеке скатывается слеза. Лишь бы они все ушли. Она очень бледная, губы посинели. Нужно отвезти её в реанимацию. Я позову врача. Носилки снова движутся. На этот раз вокруг ещё больше людей. Всё так громко, так ярко. Мне страшно. Мне не скрыться. Я не боялась, когда была в воде. Я хотела, чтобы море хоть в этот раз забрало меня. Я не хочу всего этого. Я не хочу здесь оставаться. Давайте её переложим. Раз, два, три. Подняли. Меня кладут на другие носилки. Я прошу оставить меня в покое, но меня никто не слышит. Надо снять с неё мокрую одежду, говорят они, хватая мои руки, ноги. Всё тело жутко болит. Они с резким шумом снимают манжету тонометра. «Девяносто на шестьдесят», — произносит кто-то. «Пожалуйста, дайте мне умереть». Носилки слегка покачиваются, словно я лежу в лодке. Я закрываю глаза, стараясь представить, что я у моря. Если бы только у меня тогда хватило духа зайти в воду. Носилки дёргаются, бортики опускаются, и я хватаюсь за края, чтобы не упасть. У меня начинает кружиться голова. Я пытаюсь отвернуться от всех этих людей, но мне не хватает сил». Звучит ещё один голос. «Эй, вы меня слышите? Я доктор Харди, отделение реанимации». Он щиплет меня чуть выше ключицы. Мне больно, и на секунду я открываю глаза. «Мы знаем, как её зовут? С ней кто-нибудь был?» Он кажется взволнованным. Меня подташнивает, и вдруг тело начинает согреваться. Её заметил на пляже случайный прохожий. Она так и не сказала, как её зовут. Тепло медленно расползается по моему телу. Внезапно мне становится нестерпимо жарко. Я пытаюсь сбросить с себя одеяло. Меня снова им накрывают. «Подключайте кислород!» Ещё больше ужасного шума. Мне надевают на лицо маску, в ушах стоит шипение. Я пытаюсь её снять, но меня останавливают и приказывают дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Это как прилив. Его не остановить. Я пытаюсь мысленно вернуться в тот день. Вспомнить последние мгновение рядом с ней. Где-то звучит детский плач, и я оглядываюсь по сторонам. Слезы наполняют глаза, я чувствую давление в груди. Мне хочется крикнуть им, чтобы они убирались, но голос меня не слушается. Воздух поступает в легкие, пульс — 40. Давление — 90 на 60. Температура? Нужно ставить катетер, делать анализ крови и ввести ей внутривенно разогретый раствор. Слышите? «Ребёнок плачет. Пытаюсь произнести я сквозь маску, но слова застревают в горле. Что-что?» «Медсестра на секунду прерывается и наклоняется ко мне, приподнимая мою маску. Что вы сказали?» «Ребёнку нужна помощь. Я не в силах унять охватившую всё тело дрожь. Всё в порядке. Не волнуйтесь. Что они с ней делают? Этот плач уносит меня в прошлое». «Вы можете сказать нам, как вас зовут, чтобы мы могли связаться с родными? Я уверена, что они очень за вас волнуются». «Моя девочка так же плакала. Я её не бросала. Я собиралась вернуться». Медсестра гладит меня по волосам и надевает маску обратно. «Она совсем не в себе», — говорит она. «Я закрываю глаза и мысленно возвращаюсь в бухту, туда, где всё закончилось, и туда, где всё началось».